Максимально алкогенное окружение? Алкоголь, можно сказать, смазывает шестеренки нашей государственной машины. В Вестминстерском дворце спиртное продается по льготным ценам, и выпить там можно чуть ли не в 35-йных заведениях. В 2012 году лейборист Эрик Джойс, депутат от округа Фолкерк-Вест, ударил головой коллегу-консерватора Стюарта Эндрю в парламентском баре для посетителей. Джойс был осужден за четыре эпизода побоев и исключен из партии. В 2007 году Фиона Джонс, также представлявшая в парламенте лейбористскую партию, умерла от алкогольной болезни печени. Чарльз Кеннеди, бывший лидер Либерально-демократической партии, которому хватило смелости открыто рассказать о своем алкоголизме, скончался от обширного кровотечения в результате заболевания печени. Пьянство в служебной поездке привело к смерти еще одного члена парламента от лейбористской партии – Джима Добина, который, как позже рассказала его жена, обычно пил только за компанию. Он скончался в 2014 году в Польше после обеда, во время которого опрокидывал стопку польской водки при каждой перемене блюд. По данным патологоанатомического обследования, уровень алкоголя в его крови составлял в 3,99 промилле, что почти в пять раз превышает разрешенный для британских водителей предел. Пьянство в парламенте – обычное дело. Многие парламентарии признавались, что выпивают на работе, а один даже рассказывал, что однажды был настолько пьян, что не смог пройти в комнату для голосования. Члены обеих палат британского парламента голосуют, проходя из зала заседаний в одну из двух комнат для голосования – комнату «за» или комнату «против». Позволять пьяным парламентариям принимать решения государственной важности, в том числе о вступлении в войну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Мне кажется, члены парламента должны дышать в трубочку, прежде чем им будет позволено проголосовать. Правительство и алкогольную отрасль связывают давние и тесные, я бы сказал, особые отношения. Парламентская группа, насчитывающая максимальное число членов, называется межпартийным парламентским пивным объединением. Считается, что в нее входит больше половины всех членов палаты общин. За последние годы объединение помогло пивному лобби добиться сокращения и замораживания акцизов на пиво. Каждый член группы на Рождество получает в подарок пару ящиков пива. Парламентарии обязаны декларировать все такие подарки. Из года в год в декларациях неизменно значатся приглашения на приемы, спонсируемые производителями алкоголя. При этом я вовсе не утверждаю, будто все парламентарии как один выступают за рекламу алкоголя и за то, чтобы разрешать производителям спиртного спонсировать спортивные и культурные мероприятия. При коалиционном правительстве Камерона мы, специалисты в сфере общественного здравоохранения, Рекомендовали ограничить в Великобритании рекламу алкоголя и алкогольное спонсорство, а также ввести минимальную стоимость стандартной единицы алкоголя. В 2012 году парламентский комитет по вопросам здравоохранения, возглавлял который бывший министр здравоохранения Стивен Доррелл, выступил за принятие британского аналога закона Эвана. Комитет составил список мер, нацеленных на решение алкогольной проблемы, в котором наиболее эффективными стратегиями были названы изменения в ценовой политике, ограничение рекламы и регулирования в сфере маркетинга. Но чем все закончилось? Алкогольная отрасль убедила правительство начать с конца списка и воплотить в жизнь одну, наименее эффективную из предложенных мер. Требование размещать на этикетках предупреждение «пейте разумно». Производители спиртного согласились не демонстрировать в рекламе, как алкоголь пьют люди младше 25 лет. Но это никак не мешает и не может помешать алкоголю проникать в молодежную культуру. Исследование, проведенное в США, показало, что алкоголь упоминался в среднем в 22,4% песен, попадавших в чарт Billboard Hot 100 с 2007 по 2016 год. С ростом популярности соцсетей отрасль обзавелась еще одним удобным инструментом стимулирования продаж среди молодежи. В докладе, подготовленном участниками пятилетнего исследования «Зависимость и стиль жизни в современной Европе. Проект по переосмыслению зависимости» Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe a Reframing Addictions Project, Элис Рэп, объединившего 200 ученых по 29 научным дисциплинам, говорится Даже часовой художественный фильм, изобилующий сценами употребления спиртного или обычная телереклама, способны удвоить объем алкоголя, выпиваемого за час просмотра. Усилия парламентского комитета обернулись наглым и возмутительным переворачиванием предложенных мер с ног на голову. Когда решается вопрос о предотвращении ущерба от алкоголя, алкогольная отрасль не должна иметь права голоса. Спросите меня, кто же пустил их на заседание, и я отвечу. Производители и их лоббисты убедили правительство, что они-то и являются настоящими экспертами по алкоголю и должны решать эту проблему в сотрудничестве с экспертами в сфере здравоохранения. Однако предлагаемое ими решения всегда играют на руку им самим. Вот почему прошло уже 10 лет, а ВОЗ и ныне там. Что хорошо работает в Швеции? Мне импонирует принятая в Швеции система контроля за оборотом алкоголя под названием System Bologet, которая представляет собой сеть, принадлежащая государству магазинов, где только и разрешено продавать спиртное крепостью свыше 3,5%. Когда заходишь в такой государственный магазин, кажется, будто попал в самый большой в твоей жизни дьюти Free. Там представлены тысячи наименований спиртных напитков – В том числе невероятное количество сортов отличного вина. По сути, правительство Швеции держит самый крупный винный бар в мире. В каждом городе есть только один такой магазин. Работает он с 9 утра до 6 вечера, с понедельника по пятницу и в первую половину дня в субботу. Под запретом любые предложения типа «купи одну, вторая бесплатно». Обслуживают там только покупателей старше 20 лет хотя в барах и ресторанах алкоголя разрешено покупать с 18. В итоге, если хочешь выпить, покупку нужно спланировать, что делает ее более осознанной. После внедрения этой системы шведы выпивают едва ли 3 четверти от количества алкоголя, ежегодно употребляемого в Великобритании, а от цирроза в печени там умирают в два раза меньше нашего. Это еще один пример того, как небольшое сокращение употребления вознаграждается значительным выигрышем в плане здоровья. В 2010 году я основал некоммерческий проект «Drug Science», цель которого – доносить до людей правду об алкоголе и других наркотиках. В 2018 мы получили от правительства Норвегии грант на разработку оптимального сценария распространения и контроля за оборотом наркотиков. Наша исследовательская команда использовала обновленную версию того же метода, с помощью которого оценивался вред наркотиков в двух моих предыдущих работах. Но на этот раз мы сфокусировались на стратегиях и их эффективности. Мы изучили четыре очень разных сценария для алкоголя и для марихуаны и проанализировали их влияние на потребителей и на общество в том числе в сферах экономики, здравоохранения, образования, общественных нравов и охраны порядка. Вот эти четыре сценария. Сценарий первый. Государственная монополия по примеру Швеции. Сценарий второй. Запрет. Сценарий третий. Декриминализация. И сценарий четвёртый. Свободный рынок. Нынешнее положение дел с алкоголем в Британии. Выводы, к которым мы пришли, изложены в нашей статье 2018 года. Задача стояла непростая. Нам пришлось рассмотреть 27 вероятных исходов каждой из стратегий, что намного больше, чем 16 типов вреда, которые мы анализировали в предыдущих работах. По сумме баллов самой выигрышной стратегией оказалась государственная монополия, причем как для алкоголя, так и для марихуаны. Шведы все делают правильно. Есть еще один способ оценить, как изменение цены влияет на уровень употребления. Как только у жителей развивающихся стран появляются свободные деньги, они или какая-то их часть, как правило, тратятся на спиртное. Другими словами, употребление алкоголя и ВВП связаны друг с другом. Употребление начинает расти, как только ВВП на душу населения превышает некий минимальный уровень, соответствующий элементарному выживанию. Именно это и происходит сейчас в Нигерии, Южной Африке и Кении. По данным исследования, опубликованного недавно в журнале Lancet, употребление алкоголя в этих странах держится на высоком уровне. Видимо, если население может позволить себе спиртное, оно его себе позволяет. И что не должно нас удивлять, кое-кто из пьющих приобретет алкогольную зависимость. Меры, способные удержать нас от злоупотребления алкоголем. Первое. Сделать борьбу с алкоголизмом приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения. Второе. Рассчитывать акцизы согласно содержанию спирта в напитках, не забывая, что алкоголь – опасный наркотик. Никто не оспаривает разумность решения привязывать ставки к типу напитка и облагать, к примеру, шерри акцизом большим, чем пиво, и меньшим, чем бренди. Это создает прецедент, который легко распространить на все остальные случаи. Банку пива крепостью 8% необходимо облагать акцизом в два раза большим, чем такую же банку пива крепостью 4%, и в четыре раза большим, чем банку пива крепостью 2%. Третье. Повысить акцизы таким образом, чтобы потребители платили за спиртное цену в пропорциональном соотношении, сопоставимую с ценой на алкоголь в 1950-е годы, до того, как начался постоянный рост благосостояния. То есть постепенно, скажем, за 5-10 лет, поднять цены на спиртное втрое. Я прикинул, что при выполнении этого условия обычный налогоплательщик будет экономить порядка 100 фунтов в год за счет снижения расходов, вызванных наносимым алкоголем ущербом. Налогоплательщики, уплачивающие подоходный налог по повышенной ставке, сэкономят еще больше. Четвертое. Запретить продажу крепкого алкоголя в супермаркетах. Внедрить шведскую модель и продавать спиртные напитки крепостью свыше 3,5% только в специализированных магазинах, которые закрываются раньше супермаркетов. распродажа алкоголя в супермаркетах губят не только жизни, но и малый бизнес. Пабы и другие точки продажи спиртного в разлив, где люди, как правило, пьют за компанию, где человек всегда на виду и под присмотром, и где молодые люди учатся пить умеренно и благоразумно. Пятое. Запретить барам проводить акции типа «Счастливый час», «Плати 10 фунтов и пей, сколько влезет» и так далее. Шестое. Запретить по умолчанию подавать вино в бокалах по 250 мл, что в последнее время каким-то образом вошло в обычай. Вернуть бокалы меньшего размера. Закон обязывает бары предлагать вино в маленьких бокалах объемом 125 мл, Но на деле мы уже привыкли, что маленький бокал – это 175 мл, а большой – 250. Бары обычно придерживаются правила – спросить у клиента, хочет ли он большой бокал вина, а если он отказывается, подать ему бокал объемом 175 мл, а не 125. Если женщина среднего телосложения выпьет 5 больших бокалов вина за час, содержание алкоголя у нее в крови подскочит до 3%. А этого достаточно, чтобы впасть в кому. Седьмое. Отменить закон, разрешающий круглосуточную продажу алкоголя в разлив и заставить бары закрываться в 11 вечера. Восьмое. Запретить организации вроде Карничью Кей, которая откровенно пропагандирует опасное пьянство в качестве развлечения. Девятое. Принять закон, требующий, чтобы все алкогольные заведения продавали также и безалкогольные аналоги. Тогда те, кому нравится вкус эля, вина или виски, смогут наслаждаться любимыми напитками без риска опьянеть. Такие напитки должны стоить дешевле соответствующих спиртных. Потребители должны быть осведомлены об их наличии в меню. 10 Строго контролировать соблюдение закона, запрещающего баром продавать спиртное очевидно пьяным посетителям. Обязать бары и клубы закупить алкотестеры, чтобы они могли проверять подозрительных посетителей и не продавать гостю спиртное, если содержание алкоголя в его крови превышает 1.5%. 11. Обязать производителей спиртных напитков размещать на этикетках предупреждения о вреде алкоголя, такие же, как на пачках сигарет. 12 снизить максимально допустимую концентрацию алкоголя в крови водителей до 0,5%. Эта мера будет не только удерживать от соблазна сесть пьяным за руль, но и поможет сократить потребление спиртного. Тех же, кто попадется на пьяном вождении, следует должным образом проверять на зависимость от алкоголя и лишать водительских прав, если таковая обнаружится. Стоит также поощрять широкое внедрение встроенных автомобильных алкотестеров. Тринадцатое. Всерьез взяться за лечение алкогольной зависимости, сделав ее приоритетным направлением деятельности Национального агентства по лечению алкоголизма и наркомании. Поощрять использование медикаментов с доказанной эффективностью в сокращении потребления алкоголя и предотвращении срывов. Четырнадцатое. Стимулировать фармацевтическую промышленность разрабатывать новые средства против алкогольной зависимости и ее последствий. 15. -е. Поощрять разработку альтернатив алкоголю, не таких опасных, токсичных и вызывающих зависимость, как этиловый спирт. 16. -е. С начальной школы рассказывать детям об опасности алкоголя, заодно просвещать их родителей, оказывать социальную поддержку детям, страдающим от пьянства родителей. 17. -е. Развернуть общественные компании, которые помогли бы сделать спиртное немодным, как это произошло с табаком. Восемнадцатое. Запретить любую рекламу алкоголя, как опять же было сделано с табаком. Девятнадцатое. Запретить всем организациям, которые финансируются государством, например, университетом, содержать бары. Запретить алкогольные игры и барные туры под эгидой общественных организаций вроде университетских, спортивных и прочих клубов. Лишать финансовой поддержки клубы, которые допускают подобную деятельность. Двадцатое. И, наконец, мера, способная стать мощным подспорьем при внедрении всего ранее перечисленного. Мы должны сократить употребление алкоголя среди политиков. Пристрастие к экспертному мешает им сохранять объективность, когда дело касается законодательных инициатив, имеющих целью сократить вред от алкоголя. Голосовать им должно быть позволено только после прохождения дыхательного теста на опьянение. Нужно обязать политиков открыто декларировать любые связи с алкогольной отраслью. Необходимо расформировать государственные винные подвалы и запретить продажу спиртного по льготным ценам в здании парламента. Хотя я и сомневаюсь – что наши избранники откажутся от этой конкретной привилегии.